Доффель стал вязать крепче их знакомства с уверенностью и развязностью много видевшего ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителей искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно,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 Это на окраине в Каменной слободке, дом Локтива, номер 15, по четвергам около 5. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно. Цвет раскланялся. Он всё-таки заметил, что Тоффили она не пригласила, и подумал, у неё должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами.